Глава вторая. Когда зол не хватает. Не сомневайтесь, у нас приличный салон. Кстати, вам повезло, сегодня последний день акции 1 плюс 1. Стрижка плюс окраска. Работаем? Деньги зло. Уныло думала я на следующее утро, отсчитывая плату за ночлег и провожая вздохом каждый овальчик, проваливающийся в бездонную утробу кассы. В этом мире поговорка внезапно обрела актуальность. Зол или зла катастрофически не хватало. С такими расходами мое пособие закончится через три дня, при условии, что я не стану завтракать и обедать. Утащила из вазочки полгорсти мелких леденцов для клиентов. Я же клиент. И вернулась в комнату. Ночью мне приснился мой поход в парикмахерскую перед тем, как все случилось. Только на месте парикмахера была свекровь с улыбкой маньяка на лице и садовыми ножницами в руках. Перебрала свое добро и еще раз пересчитала наличность, Монеток больше не стало. Почему в книжках на попаданок с неба сваливаются разные приятные штуки в виде наследства или случайного мужика с наследством? Или мужика без наследства, но принимающегося тут же решать бытовые проблемы и обеспечивать комфорт? Или внезапно обретается магический дар? Вингардиум Левиоса! Выразительно произнесла я, встав в позу, и энергетично боталяя рукой с зажатой в ней расческой в сторону так и валяющегося на полу вороньего пера. Поднятый сквозняк шевельнул перо, Из-за неплотно прилегающей форточки с улицы послышалась издевательская КРА! Или мозги, что актуальнее. Ну а на меня свалились какие-то совсем не волшебные проблемы. Вопрос о дальнейшем существовании встал ребром. За раздумиями я незаметно прикончила конфеты, которые собиралась разделить на две кучки — завтрак и обед. Затем встала, поправила вчерашнее платье, расчесалась у маленького зеркала в маленькой ванной, собрала важную в сумку, включая судебные копии, надела пальто, оставила у портье задаток за будущую ночь и отправилась на поиски счастья. Вообще-то работа, но счастье звучало приятнее. Пока складывала документы, снова задумалась, зачем свекровь рвалась проверить мою сумку. Что-то мне подсказывало, что мне придется еще пересечься с этой особой, и бывшему супругу я бы пару вопросов задала. Воспользоваться вестником? Надо при случае изловить крикливую заразу. Это вообще птица или птиц? С виду достаточно большой, клюв крупный, лапы мощные, крылья. Знать бы еще, как им эти письма вручают, и умею ли я вообще по-местному писать. Читать же получается. Поиски счастья пока что больше напоминали мою вчерашнюю прогулку после банка. Я понятия не имела, где это счастье, работу, искать. И постепенно склонялась к мысли, что мои поиски так и останутся прогулкой. Самой умной из возникших идей было заходить в каждую лавку и спрашивать. «Интересно, как быстро меня погонит метлой?» Над головой то и дело приносились вестники с разного рода корреспонденцией, от свитков до увесистых стопок. Одних пернатых почтальонов можно было рассмотреть на просвет, словно призраков. Другие выглядели вполне обычными, как привязавшийся ворон. Пару раз мне казалось, что этот неадекват мелькает рядом, но мало ли в городе ворон. Улица тем временем раздалась вширь небольшой площадью и обзавелась обернутыми в скамейке деревьями. В центре плескался фонтан, по периметру стояли палатки. Между деревьев и у фонтана носились дети с вертушками или ловились сачками очками без сеток магических стрекос. Попадавшая в петлю стрекоза рассыпалась радужным хвостом и мелодичным перезвоном, а удачливый охотник ловил какую-то сладость и тут же пихал ее себе в рот. Зазевавшись на милую картину, я едва не расшибла нос округлую тумбу, увенчанную многоконечной... антенной, на которой сидели пернатые вестники всех цветов и калибров. И тут случилось счастье. Тумба оказалась местной доской для объявлений, вздрогнувшей от столкновения до макушки насеста. «Извините, зачем ты сказала я встрепенувшимся от толчка птицам и машинально подхватила свалившийся с тумбы листок. Читать сверху вниз было странно, Руки так и норовели повернуть его боком, но я справилась. «Погода в доме ищет помощника», — гласило объявление. «Требования к соискателю. Общительность, грамотность, приятная внешность, покладистый характер. Пол не важен. Тролем и оборотням не беспокоить. Угол шкалярной и купеческой, дом 69. Спросить И.А. Кто такой этот или это И.А.? В листовке была дыра как раз на месте имени, да и сама бумажка выглядела не очень свежей. Тщательно исследовав тумбу, я больше не нашла там ничего подходящего, кроме предложения купить дрова, зарядить столбы, предсказать судьбу по зубам и одного милого объявления про котят в добрые руки. Оно урчало и ластилось уголками к руке. Решив, что раз оно само в руки свалилось, то и от меня не убудет поинтересоваться, свободна ли вакансия. Я спросила дорогу у первого попавшегося прохожего, получила указания языком и жестами и отправилась испытывать судьбу, полностью уверенная в том, что обладаю всеми необходимыми требованиями, особенно покладистым характером, потому что не прошло и получаса, как меня попытались уложить. Немного отойдя в сторону, я остановилась, чуть пригнулась, чтобы потянуть шнурок на ботинке, и тут сзади на маленькую хрупкую меня налетели бульдозером, Сумка, которую я не успела опустить, сработала, как грузила, задавая направление падения. И... я зависла над тротуаром. Ощущения были разные и в разных местах. Верхняя выступающая сдавила, в нижняя упиралась. Лицо залепило кудрями. Уверенно поймавшие меня за мой верх крупные мужские руки, кстати, очень красивые руки, чуть сдвинулись, ухватившись поудобнее, и я снова оказалась в вертикальном положении. «Я вас не слишком ушиб, милая ба...» Журчащим голосом начал налетевший на меня бульдозер, ловко разворачивая к себе. И его извинительная лучезарная улыбка померкла, сменившись пристранным выражением. «Какая неожиданная встреча!» Лицо было под стать рукам. Высокие скулы, прямой нос, брови в разлет, глаза ярко-синие в графитовых почерках ресниц, черные волнистые волосы до плеч. «Сами плечи на уровне моих глаз. За такими прятаться или восторженно на них висеть — одно удовольствие». Девичья погибель, как есть. Налетел ураганом, чуть не прибил, а сам смотрит сейчас, будто я ему тайком в тарелку плюнула. Я робко улыбнулась в ответ, на всякий случай. Я даже, может быть, сказала бы ему спасибо, что не позволил пасть окончательно, исключительно из-за красивых глаз. Но ведь он сам меня уронил, хватал за что ни попадя, и прижимает до сих пор так, будто мы с ним... «Ой, я что, я краснею? Вот это номер! Ну до чего же жарко!» Оттолкнув наглеца, я спешно расстегнула пару верхних пуговиц, чтобы вдохнуть. Лицо красавчика озарилось довольной улыбкой. «Так рада меня видеть, что готовы прямо здесь?» Пальчики сжались на ручке сумки как-то сами. «Да, я так и держала ее. Там все, что у меня есть». Нахал опасливо отшатнулся, но его ноги были ближе, чем голова. «Это вместо спасибо?» Оскорбился он, ухнув от пинка по голени. Брови сдвинулись, синие глазищи прищурились. Однако, как быстро леди избавляется от воспитания, стоит ей лишиться по кровати покровителя и оказаться на улице. «Что вы себе позволяете?» Воскликнула я возмущенно, а хотелось бы матом. Жаль, ледям, даже при условии потерянного на улице воспитания, не положено. Хотя ситуация в целом такая, что только выражаться. «Ударили меня, пола, помя, пальто помяли, руки распускаете и прочее». Хамите и позволяйте себе какие-то гнусные намеки в мой адрес. Кто вы вообще такой? Глупая, бессмысленная игра, дорогая Изи. После всего, что между нами было, у меня более чем достаточно поводов для намеков в любой категории. И что же между нами такое было? Снова вспыхнув, продолжила возмущаться я. Задним умом и самым чутким местом, которое пару минут назад прижималось к бедрам паразита, поняла. Покрователь. Вывод. Либо крошка Эльзабет и правда та еще штучка, и у нее таких синеглазок на каждой улице. Либо это никто иной как. Удивительная вещь, женская память. Хотя я тоже вас не сразу узнал. Снисходительно ухмыляясь, проговорил бульдозер. И раз уж так, позвольте представиться снова. Я? Долгая театральная пауза, шаг назад, поклон, взгляд как контрольный в голову. Рис, Рис Хант, ваш близкий друг. Очень. Очень друг? Очень близкий? Очень мой? Или это аналог рад знакомству в его исполнении? Знаете что? Бдыщ! Это я так на взгляд опять реагирую, будто обухом огрели. Оружие массового поражения какое-то, а не глаза. Черная бровь приподнялась этак вопросительно, и я ответила. Не пошли бы вы, Рисхант, в... Вы... куда вы там шли? Я вздернула подбородок, подражая героиням книг и сериалов. Но осенний ветер начисто лишил сцену нужного эффекта, швырнув мне волосы в лицо. «Видеть пф, вас? Фу, не желаю!» — добавила я, сдувая дурацкие кудри с носа. «Даже так?» Мужчина в мгновение ока оказался рядом, схватил меня за запястье, заведя руку за спину, и прижал к себе, нависая, будто мы танго собрались танцевать. Я почти не видела его лица из-за волос, но от этого было только еще волнительнее. «Как вам свобода, дорогая Изи?» Демоном-искусителем вкрадчиво урчал над духом Рис. Удовлетворяйте все ваши потребности, или нужно еще?» «И так он это еще сказал?» Хрупкой девушке в трудную минуту может помочь только она сама. И сумка. Красивая, добротная сумка-саквояж с металлическими уголками. Снова двинула гаду по ноге, отскочила и махнула, не глядя, потому что волосы на лице. Шипение и процежённое сквозь зубы ругательство подтвердили, что куда-то я точно попала. Так и замерла, вцепившись в свою единственную защиту и опору. Потом потрясла головой, избавляясь от волос. Обладатель убойного взгляда и снахшибательной внешности удалялся. Вид с этого ракурса тоже был хорош. Неудивительно, что бедняжка Эльзабет не устояла. Впрочем, запись на камушке можно было трактовать по-разному. Может, они там по очереди перчатки примеряли или бижутерию. Мало ли где, у кого и в каких местах замочки тугие. Но диалог был представлен как доказательство измены, а подготовленная аудитория услышит именно то, к чему ее готовили. Из-за обрушившихся на меня без малого двух метров красоты все ценные указания по ориентированию на местности улетучились, будто их там и не ночевало. Я добыла основательно помявшуюся листовку из кармана пальто и принялась сверять название улиц. Ничего похожего не нашлось как не нашлось и прохожих, вызывающих достаточно доверия, чтобы к ним обращаться. Понятно, что этот простоватый парень с котом, вертящей головой по сторонам, не будет знать город, и к неопрятной тетке на другой стороне улицы я не подойду, хотя от лотка с пирожками, покоящимся на ее внушительном животе, пахнет очень даже аппетитно. Утренние конфеты тут же принялись просить себе в компанию пирожок, и я сбежала от соблазнов за угол. Счастье, как и красота, даже такая шокирующая, как бульдозер, Явление недолговечное. И удача. Ее непременно нужно ловить за хвост. За жесткий черный хвост, крылья и лапы. За что попадется? Изловить и нападать с цеплющей пернатой заразе. Отвратная птица все-таки увязалась следом. Когда я крутила головой, пытаясь сообразить, где лучше перейти улицу и не попасть под шальной экипаж, ворон налетел и выхватил из рук мой счастливый билет. В отмеску я умудрилась попортить птице хвост. И, кажется, два пера, что остались у меня в руках, были какие-то важные в полетном деле, потому что воришка не взмыл вверх с добычей в клюве, а ломанулся в сторону, вдоль по улице, то взлетая выше, то проваливаясь. Пару раз ворон ронял листовку, но он тут же подхватывал и рвался вперед, уходя из моих рук. Я мчалась следом. Двух перьев в качестве возмездия мне было мало. Вестника-вредителя хотелось как минимум ощипать и за теперешнюю выходку, и за предыдущие. Особенно за дуру. Ведь именно это гад каркнул, уворачиваясь от моей очередной попытки сцапать его в прыжке. А значит, в прошлый раз мне не показалось. Вышло как в басне. Сыр, он же мое направление на работу, выпал. Ветер дунул, объявление залепило глаза. Природа сегодня так и норовит меня зрение лишить, хулиганка. Ветер, ворные, и бегучие порнокопытые. Дыша, как скаковая лошадь после заезда, я радуюсь хоть такой, но победе. Вознеможение оперлась спиной на фонарный столб. Зачем-то посмотрела вверх и глаза в глаза встретилась с взглядом с вороном. Черный, по глядя на меня одним глазом, растопырился над длинной витой загогулине, на которой висела клетка фонаря. Прицельно приподнятый хвост с прорехой обещал счастье здесь и сейчас, много и обильно. Именно это читалось во всей его позе. Магические птицы гадят. Решив не проверять на своем единственном пальто, бодро отбежала в сторону и оказалась прямо перед входом в нужный мне магазин. «Погода в доме», — гласила левая вывеска, на которой снежинки сменялись капелью и расцветали розовыми цветочками. «Семейное счастье — это просто», — утверждала правая и завивалась язычками огня, намекая на горячее. Однако, что же здесь такое продают? Фраза про покладистый характер стала вызывать разумное опасение, но ноги уже попрали ступеньку с ковриком, а рука толкнула дверь. Мелодично звякнул колокольчик. Я, сдаив дыхание в готовности увидеть внутри от интим-шопа Донарния, вошла и... разочаровалась. Передо мной был обычный торговый зал с витринами по обеим стенам. За стеклом на полочках лежали, стояли и покоились в выгодных ракурсах разные непонятные штуки, штучки и штучечки. Стойка, вроде барной, делила помещение пополам. На ней имелись стенды с проспектами в кармашках, а за ней угадывался стол. Дальше, похожий на комод низкий шкаф с парой открытых верхних полок и фальшивая стенка, увешанная, как водится, сертификатами и всяческими наградами в рамках. И никого. Заходи, бери, что хо... Прозрачное стекло витрины налилось угрожающе красным, стоило любопытства и протянуть руку. Ладно, не очень-то и хотелось. Я прокралась к стойке. Было тихо, только из-за перегородки доносилось невнятное копошение с оттенками озадаченного ворчания. Ручной звонок-колокольчик для вызова продавца, пузатый и важный, так и манил начищенным боком. Я потянулась. За стенкой оглушительно чихнули, ругнулись, грохнуло и раскатилось. Рука дрогнула. Звонок сработал. На секунду воцарилась гробовая тишина. Затем там, в таинственной глубине, раздался гнусавый голос. Кто? вопросил невидимка. Голос был мужской, говорили, зажав нос. Я почувствовала себя зрителем старого пиратского видеофильма про кунг-фу. Нет, японского ужастика. Потому что по полу из-за перегородки поползли тоненькие дымные стройки мрака. Может, ну ее эту работу. Пойду поваляюсь у свекрови в ногах, попрошусь котлы чистить или в гостиницу горничной. Но тем не менее ответила. Как получилось? Я... я... я по объявлению. Заикаетесь? Вопросительно прогундосило застенье. «Нет», — коротко ответила я, отползая в противоположной стойки, подальше от стелившихся по полу щупалец тьмы. "Че, удно!» — возрадовался невидимка. «Вы приняты! Немедленно идите сюда и помогите мне тут все собрать!»